Глава 26. Перерождение. Милана пыталась определить, что чувствует. Она добела до этери окончательно. Девушка не справилась эмоционально с громким скандалом и разоблачением, превратилась в нервную психопатку. Теперь она стала жертвой насмешек и психологического насилия. Люди атаковали воровку со всех сторон, запогивали, заплёвывали в входную дверь. Выбили стекла, и уже спустя три недели после публикации видео в сети Этери не выдержала и в торговом центре набросилась с кулаками на журналистку и визжала так, что в результате попала в психиатрическую клинику. Милана лично видела, как санитара волокут под руки тела Этери в неприметное здание. Вот и девушка устала от жизни, и ей все равно, какое будущее ее ждет. Самой же вершительнице правосудия вся ситуация пусть и принесла облегчение и удовлетворение, но только временное. Прошлое это и правды не изменило, психотравмы никуда не делись, а на месте горькой обиды разрослась пропасть из пустоты и отчаяния. Месть, как и говорила мама, ничего не исправила. не исцелила ту часть, которая так нуждалась в поддержке, любви и защите. Наоборот, к ней добавилась отягощающая вина за свой поступок. Смесью внутри будто поселилось что-то темное, необузданное, от чего она словно задыхалась. И теперь ей требовалось переродиться духовно, очиститься от разъедающих душу эмоций, чтобы снова стать собой и исцелить ту внутреннюю девочку, которую друзья заперли в чулане, а потом и вовсе сделали объектом насмешек. Ее выходка с публикации видео в интернет восстановила справедливость. Доход с безымянной за обе части теперь поступал на счет Роузголд. Милана не претендовала на роялти с продаж. По сути, она дописала концовку, но только ради того, чтобы поставить Этери на место. И свою миссию она выполнила. На экраны кинотеатров вышел фильм по мотивам этого романа. Кинокомпания, как и издательство Крылатый грифон, не оставили выроста без внимания. В результате родителям Этери пришлось вернуть гонорары в полном размере, продать квартиру дочери и одежду мировых известных брендов, которыми та обладала, чтобы дело не дошло до суда. Первым делом Милана взяла на работе заслуженный отпуск и улетела на 3 месяца в Убуд. Там она прошла курс медитации, с помощью которого научилась слышать свои истинные чувства, желания и потребности, прощала себя за содеянное, попыталась отпустить прошлое вместе с детскими обидами на Этере. В Ригу она вернулась с новыми мыслями, но существовал еще один недостающий кусочек пазла. Девушка набрала знакомый номер телефона и записалась на очередной прием. к психотерапевту. Теперь она решительно настроилась избавиться от груза прошлого, бременем повисшего на её хрупких плечах.